Глава пятая. Дом поющего. Саймон хлопнул рукой по холодной каменной стене пещеры и испытал диковинное удовлетворение от боли. «Истекающий кровью Усирис!» — выругался он. «Усирис, истекающий кровью на дереве!» Он поднял руку, собираясь снова врезать по стене, но вместо этого уронил ее и яростно вцепился ногтями в штанину. «Успокойся, парень!» — сказал Эйстан. «Мы ничего не могли сделать!» «Я не дам им его убить!» Саймон повернулся к Эйстану, и на лице у него появилось умоляющее выражение. Джилой сказала, что мы должны идти к скале прощания. Но я даже не знаю, где она находится. Эйстан с грустным видом покачал головой. «И вообще, что за скала такая? Я перестал тебя понимать с тех пор, как ты повалился на пол и ударился головой сегодня днем. Ты несешь какую-то околесицу? А что до тролля и риммера?» Что мы можем сделать? Я не знаю, выкрикнул Саймон и коснулся рукой, которая еще ныла от боли стены. Снаружи жалобно стонал ветер. Освободить их, сказал он наконец. Мы можем освободить обоих, бинабика и Слодига. Слезы, которые он едва сдерживал все это время, вдруг исчезли, и неожиданно он почувствовал себя совершенно спокойным и очень сильным. Эйстан собрался ему ответить, но решил промолчать, взглянув на дрожащие кулаки юноши и яркий шрам на щеке. «Как?» — спокойно спросил он. «Мы вдвоем против целой горы. Должен же быть какой-то способ!» — яростно выкрикнул Саймон. Единственную веревку тролли забрали вместе с рюкзаком бинабика Они сидят в глубокой яме, а вокруг куча стражи. Саймон довольно долго молчал, Потом повернулся, скользнул вниз по стене и, оттолкнув в сторону коврик из овечьей шкуры, чтобы почувствовать под собой холодный безжалостный камень, уселся на полу пещеры. «Мы не можем допустить, чтобы они умерли. Не можем!» Бенабик сказал, что их сбросят с высокой скалы. «Как тролли могут быть такими демонами?» Эистан присел на корточки и принялся ножом ворошить угли в очаге. «Я никогда не понимал язычников и им подобных». — сказал бородатый солдат. — Мне это не дано, наверное. Почему они посадили их в тюрьму, а нас оставили на свободе? Да еще не забрали оружие. — Потому что у нас нет веревки, — с горечью ответил Саймон, и его передернуло. Он, наконец, почувствовал холод. — Кроме того, даже если мы убьем тех, кто их охраняет, что нам это даст? Тролли просто сбросят нас со скалы вместе с нашими друзьями, и никто не отнесет шип Джошуа, — он задумался может быть нам удастся украсть веревку в темноте да еще в незнакомом месте с сомнением проговорил эйстан мы только разбудим стражников и получим копье в бок проклятие и грехи наши мы должны что то сделать эйстан неужели мы такие трусы не можем же мы просто стоять и смотреть как убивают бинабика и слодига резкий порыв ветра вцепился в клапан палатки и саймон обхватил себя руками в самом крайнем случае Я отрублю этому их пастырю его маленькую голову, а потом пусть убивают меня, мне плевать. Эйстан грустно улыбнулся. «Эй, парень, глупости ты говоришь. Сам же сказал, что кто-то должен отнести черный меч принцу Джошуа». Он показал на завернутый в ткань шип, лежавший у стены пещеры. «Если этого не сделать, получится, что Этальбирн и Гримрик погибли зазря». Стоит и страшный позор. Слишком много надежд, пусть и хлипких на него положено. Эйстан фыркнул. И вообще, неужели ты думаешь, что они пощадят одного из нас, если другой прикончит их короля? Из-за тебя они со мной разберутся. Он снова поворошил угли ножом. Вот что я тебе скажу, парень. Ты еще совсем зеленый и не понимаешь, как устроен мир. Тебе не пришлось побывать на войне, как мне. Ты не видел того, что видел я. «Разве у меня на глазах не умирали мои товарищи с тех самых пор, как мы ушли из Наглимунда? Добрый Бог откладывает свой суд и все такое до дня подведения итогов. А до тех пор мы сами за себя отвечаем». Он в возбуждении наклонился вперед. «Каждый должен стараться изо всех сил, но поступать правильно удается совсем не всегда, Саймон». Он неожиданно замолчал и посмотрел на вход, увидев удивление на лице солдата. Саймон резко обернулся. В пещеру кто-то вошел. «Девчонка троллей!» Тихонько прошептала Истан, как будто опасался, что она испугается и сбежит точно олень. Глаза сиськвина на мук были широко раскрыты от страха, но в твердой линии челюсти Саймон заметил решимость. Он подумал, что она скорее готова сражаться, чем бежать. «Пришла позлорадствовать?» — сердито спросил он. Сиськвина на не сводила с него жесткого взгляда. «Помогите мне», — сказала она наконец. «Элизия, Матерь Божья!» — вскричал Эйстан. «Она умеет говорить!» Девушка шатнулась от громкого крика Эйстана, но не отступила. Саймон встал перед ней на колени, но и так он был все равно выше бывшей невесты бинабика «Ты можешь разговаривать на нашем языке?» Она мгновение смотрела на него, словно вопрос ее озадачил а затем сотворила какой-то знак с пальцами. «Немного», — ответила она, «немного говорить. Бенабик учит». «Я бы мог и догадаться», — сказал Саймон. Бенабик пытался набить мою голову самыми разными вещами с тех пор, как мы встретились. Эйстан фыркнул. Саймон махнул рукой, приглашаяся с намок войти. Она шагнула от входа в пещеру и уселась рядом с ним, прислонившись спиной к стене. Снежный змей рельефно вырезанный на камне, оказался прямо у нее над головой точно нимб святого. «Почему мы должны тебе помогать?» спросил Саймон. «И что ты хочешь, чтобы мы сделали?» Она, непонимающе, на него смотрела. И Саймон медленно повторил свой вопрос. «Помочь Бинбени-Габенику», ответила она наконец. «Помогите мне, помогите Бинабику». «Помочь Бинабику?» удивленно прошипел Эистан. «Ничего себе! Это ведь из-за тебя у него проблемы!» «Как?» — спросил Саймон. «Как помочь бинабику «Уходить», — ответила Сисквина на мук. «Бенабик, уходить из Минтахока». Она засунула руку под толстую куртку, сшитую из шкур, и на мгновение Саймон решил, что это какой-то обман. Может быть, она поняла достаточно из того, о чем они говорили, и знает, что речь шла о спасении Бенабика. Но когда ее маленькая рука появилась снова, в ней был моток тонкой серой веревки. «Помочь бинабику повторила она, — «вы помочь, я помочь». «Милосердный Эйдан», — только и смог сказать Саймон. Они быстро собрали вещи и засунули их в рюкзаки, не слишком заботясь о порядке. Когда они закончили и надели меховые плащи, Саймон отправился в угол комнаты, где лежал черный меч-шип, на которой, как верно сказал Эйстан, возлагались огромные надежды. Бесплодные, а, возможно, и нет. В тусклом свете огня он казался всего лишь углублением в форме меча на меховой подстилке. Саймон коснулся холодной поверхности пальцами, вспоминая то необыкновенное чувство, что он испытал, когда поднял меч и выставил перед мучавшимся на него Игьярдуком. На мгновение ему показалось, что шип стал теплым под его рукой. Кто-то прикоснулся к его плечу, и он поднял голову. «Нет, не убивать», — сказала Сисквина на мук, и, нахмурившись, показала на меч, а потом мягко потянула его за руку. Саймон обхватил ладонью обмотанную веревкой рукоять и попытался поднять меч, но он оказался слишком тяжелым для одной руки. С трудом выпрямившись, он повернулся к девушке-троллю. «Я беру его не за тем, чтобы кого-то убить. Этот меч — причина, по которой мы пришли на драконью гору. Не убивать!» Она несколько мгновений на него смотрела, потом кивнула. «Давай я его понесу, парень», — предложил Эйстан. «Я отдохнул». Саймон собрался было ему возразить, но потом молча отдал меч. Он не казался легче в могучих руках солдата. Впрочем, тяжелее тоже. Эйстан поднял руку с мечом над головой и осторожно засунул его в пару толстых ремней на своем рюкзаке. «Я же знаю, что это не мой меч», — напомнил себе Саймон. «И Эйстан прав, что забрал его у меня. Я слишком слаб». Он почувствовал, что мысли у него разбегаются. Шип никому не принадлежит. Когда-то им владел сэр Камарис, но он мертв такое ощущение, будто у меча собственная душа. Если Шип хочет покинуть эту проклятую Богом гору, он должен спуститься вниз вместе с ними. Они погасили огонь и молча вышли наружу. От холодного ночного воздуха голова Саймона начала пульсировать, и он остановился около входа. "Эй, Стэн", прошептал он. "Обещай мне кое-что. Что, дружище? Я чувствую себя не очень" «Сильным. Похоже, нам придется долго идти туда, куда нам нужно попасть. Идти по снегу. Поэтому, если со мной что-то случится...» Он помолчал немного. «Если со мной что-то случится, похорони меня в каком-нибудь теплом месте». Он отчаянно дрожал. «Я устал от того, что мне все время холодно». На мгновение у Саймона появилось неприятное подозрение, что Эйстан сейчас расплачется. Бородатое лицо стражника сморщилось, и на нем появилась странная гримаса. Потом он наклонился и внимательно посмотрел на Саймона. Через миг ухмыльнулся, хотя его улыбка показалась Саймону немного натянутой. А потом обнял своей медвежьей рукой его за плечи. «Не болтай ерунды, парень», — прошептал он. «Нам и правда предстоит долгий путь, и будет холодно, не сомневайся». «Но все совсем не так плохо, как тебе кажется. Мы все доберемся куда надо в целости». Эйстан мельком посмотрел на Сисквина Намок, которая нетерпеливо ждала их на крыльце перед пещерой. «Джирики оставил нам лошадей», — прошептал он Саймону на ухо. «Они под горой в пещере. Он мне объяснил, где. Так что не бойся, приятель, не стоит бояться. Если бы мы знали, куда нам нужно попасть», но бы уже проделали половину пути. Они вышли на каменистую тропу, щурясь от яростного ветра, царапавшего точно бритва лицо Ментахока. Он разогнал туман и, похожий на кошачий глаз осколок желтой луны, уставился на гору и окутанную тенями долину. Покачиваясь под тяжелой ношей, они повернули и последовали за маленькой тенью намок Они долго шли молча вокруг границы Ментохока, время от времени спотыкаясь под порывами жуткого ветра. Через несколько сотен шагов Саймон уже чувствовал, что стал идти медленнее. «И как он сумеет проделать весь путь вниз по склону?» — спрашивал он себя. «И почему никак не удается избавиться от ужасной слабости?» Наконец, Исквина намок, знаком показало, что они должны остановиться. Затем покинула тропу и повела их в ущелье, заполненное тенями. Они с трудом протиснули в узкую щель свои огромные рюкзаки, но с помощью маленьких рук сисквена на мук все-таки сумели пробраться внутрь. А через мгновение она пропала. Они стояли почти не в силах пошевелиться и смотрели, как их дыхание, сверкавшее в лунном свете, наполняет вход в пещеру. — Как думаешь, она чего задумала? — наконец прошептал Эйстан. «Понятия не имею». Саймон был счастлив уже тем, что мог прислониться к стене пещеры. Сейчас, когда ветер больше его не терзал, он вдруг почувствовал, что раскраснелся, и у него закружилась голова. Белая стрела, которую дал ему Джерики, впивалась в спину сквозь толстую ткань рюкзака. «Нас тут поймают, как зайцев! Можешь не...» — начал Эйстан, но замолчал, услышав голоса на тропинке. Когда голоса стали громче, Саймон вдохнул воздух и задержал дыхание. Три тролля, громко топая, прошли по тропе мимо ущелья. Они легкомысленно тащили концы острых копий по камню и разговаривали на своем глухом, рокочущем языке. Все трое держали в руках щиты, на которые были натянуты шкуры. У одного на поясе висел бараний рог, и Саймон не сомневался, что стоит ему в него подуть, Из пещер точно муравьи из потревоженного муравейника начнут выскакивать вооруженные тролли. Тролль с Рогом что-то сказал, и все трое остановились совсем рядом с ущельем, где прятались Саймон и Эйстан. Саймон изо всех сил старался задержать дыхание и почувствовал, что у него безумно закружилась голова. Через мгновение послышался тихий смех, когда история подошла к концу, и тролли продолжили свой марш вокруг горы а вскоре их голоса и вовсе стихли. Саймон и Эйстан ждали довольно долго, прежде чем решились выглянуть из щели в скале. По обе стороны от них тянулась пустая тропа, залитая лунным светом. Эйстан с трудом выбрался из узкого входа в ущелье, а потом помог Саймону. Луна миновала яму, и пленники снова оказались почти в кромешной темноте. Слудик ровно дышал, но не спал. Бенабик лежал на спине, вытянув короткие ноги и смотрел на мерцавшие на небе звезды, а ветер с ревом проносился над дырой у них над головами. Тут у края ямы появилась голова. Потом сверху с шипением полетела веревка и ударилась о камень. Бенабик напрягся, но даже не пошевелился, напряженно вглядываясь в окутанный тенями силуэт наверху. «Что — Что? — проворчал Слудик в темноте. — Неужели эти варвары не могли дождаться рассвета? Они хотят убить нас в полночь, чтобы скрыть свои деяния от солнца. Бог все равно об этом узнает. Он потянулся к веревке и дернул. С какой стати нам взбираться наверх? Давай останемся тут. Может, они пришлют парочку стражников? Он неприятно рассмеялся. Тогда я смогу свернуть их поганые шеи, а им придется выковыривать нас копьями, как медведи из берлоги. «Глаза кинкипы!» — прошептал голос на языке конуков, И Бенабик сел. «Хватайся за веревку, болван!» «Сискви?» — выдохнул бинабик «Что ты творишь?» «То, чего я никогда себе не прощу. Как и если не сделаю этого. А теперь замолчи и лезь наверх». Бенабик осторожно потянул за веревку. «Но ты ее не сможешь удержать? Веревку не к чему привязать, а края ямы очень скользкие». «С кем ты разговариваешь?» — спросил слудик озадаченный разговором на языке кануков. — Я привела помощников, — тихо ответила Сисквина-намук. — лесь Стража вернется, когда Седда коснется пика Секкеок. Бенабик быстро объяснил Слудигу, что происходит, и отправил его наверх. Ример, ослабевший в заточении, медленно добрался до верха и исчез в темноте. Однако Бенабик за ним не последовал. У края ямы снова появилась голова Сискви. «Поспеши, пока я не пожалела о собственной глупости. Лезь наверх!» «Я не могу. Я не стану убегать от правосудия моего народа», — Бенабик снова сел. «Ты испятил! Ты что такое говоришь? Скоро вернутся стражники!» Сискви с трудом сдерживала страх, прокравшийся в ее голос. «Из-за твоей глупости...» Они убьют твоих друзей с нижних земель. — Нет, цискви, уведи их, помоги убежать, и я буду тебе благодарен. Я уже благодарен. Она дрожала и взволнованно подпрыгивала на месте. — Знаешь что, Беннабик, ты — мое проклятие. Сначала ты меня унизил перед нашим народом, а теперь болтаешь дурацкую чепуху, сидя над ней ямы. Выходи, давай лезь сюда. «Я не нарушу еще одну клятву!» Сисквина намок, подняла голову и посмотрела на луну. «Кинкейпа, -ки богиня холода, снежная девушка, спаси меня!» «Бенбеник-габеник, и почему ты такой упрямый? Ты готов умереть, чтобы доказать, что ты прав?» К ее невероятному удивлению Бенабик тихонько рассмеялся. «А ты хочешь спасти мне жизнь, чтобы доказать, что я ошибаюсь?» У края ямы появилось еще две головы. «Проклятие, троль прорычал Слудик. «Чего ты ждешь? У тебя что-то болит, ты ранен!» ример встал на колени, словно собирался спуститься по веревке вниз. «Нет!» — вскричал Бенабик на Вестерлинге. «Не ждите меня! Сисквин-Анамук отведет вас в безопасное место, откуда вы сможете спуститься с горы. К восходу солнца вы оставите границы и конука за спиной». «Что держит тебя там, внизу?» — удивленно спросил Слудик. «Мой народ вынес мне приговор», — ответил Бенабик. «Я нарушил клятву. И не стану делать это во второй раз». Слудик заворчал от гнева и удивления. Темная фигура рядом с ним наклонилась над ямой. «Бенабик, это я, Саймон. Мы должны уйти». джой сказала, что нам необходимо найти скалу прощания и отнести туда шип. Бенабик снова рассмеялся, но на сей раз совсем не весело. «А без меня никто не уйдет отсюда, и не будет никакой скалы прощания». «Именно!» Саймон уже не скрывал своего отчаяния. «У них почти не осталось времени. Мы не знаем, где она находится. Джулой сказала, что ты должен отвезти нас туда. На Климонт пал. Возможно, мы единственная надежда, Джошуа. И твоего народа тоже». Бенабик сидел на дне емы и молча размышлял. «Наконец...» Он ухватился за веревку и стал подниматься вверх по крутой стене. Добравшись до ее края, он упал прямо в яростные объятия Саймона. Слудик хлопнул тролля по плечу, дружественный жест, от которого Бенабик чуть не свалился обратно в яму. Эйстан стоял рядом, его дыхание облачком окутывало бороду. Могучие руки быстро поднимали и сворачивали веревку. Бенабик отстранился от Саймона. «Не очень-то хорошо ты выглядишь, приятель». «Тебя беспокоят твои раны?» Он вздохнул. «Я не могу бросить вас на милость моего народа, но не хочу нарушать еще одну клятву. Это было бы жестоко. Я не знаю, что мне делать». Он повернулся к девушке. итак сказал он на языке троллей, — ты меня спасла. По крайней мере, спасла моих спутников». «Почему ты передумала?» Сисквина на мук, которая крепко обхватила себя руками, окинула его взглядом. «Я не уверена, что передумала» ответила она. «Но я слышала, что сказал этот странный человек с белой прядью в волосах». Она показала на Саймона, который в молчаливом удивлении за ними наблюдал. «В его словах я услышала правду, то есть подумала, что действительно было нечто такое, что ты посчитал важнее даже наших клятв, данных друг другу». Она нахмурилась. «Я не влюбленная дурочка, готовая простить тебе все, что угодно» но и не мстительный демон. Ты свободен. А теперь уходи. Геннабик переминался с ноги на ногу, ему явно было не по себе. То, что помешало мне вернуться к тебе, сказал он, важно не только для меня, но для всех народов. Нам грозит страшная опасность. Существует лишь слабая надежда ей противостоять, но мы должны использовать даже такой шанс. Он на мгновение опустил глаза, потом поднял их, и смело встретил ее взгляд. «Моя любовь к тебе сильна, как скалистые кости гор. И так было с того момента, как я увидел тебя на тропе женственности, прекрасную и грациозную, точно снежная выдра под звездами горы Чугик. Но даже ради моей любви к тебе я не мог остаться в стороне и смотреть, как целый мир гибнет под ударами черной зимы». Он взял ее за руку. «А теперь скажи мне, что ты будешь делать, Сискви?» «Ты это отослала стражников, и пленники сбежали. Это все равно, что ты написала свое имя на снегу». «А это уже между мной и моими родителями», ответила она сердито и вырвала руку. «Я сделала то, что ты хотел. Почему ты рискуешь свободой, чтобы убедить меня в своей невиновности? Почему говоришь мне про чугик? Уходи». Слудик не знал языка троллей, но он понял жесты сискви. Если она хочет, чтобы мы ушли, Бенабик, то она права. Эйдан, нам нужно спешить. Бенабик махнул рукой. Идите, я вас догоню. Его друзья даже не пошевелились, когда он снова повернулся к своей бывшей невесте. — Я останусь, — сказал он. Слудик ни в чем не виноват, и ты проявила огромную доброту, когда ему помогла. Но я останусь, чтобы исполнить волю моего народа. Я уже достаточно сделал в борьбе с королем бурь. Он посмотрел на запад, где луна спряталась за чернельными тучами. — Пусть теперь другие забирают мою ношу. Давай мы с тобой отправимся вместе со стражами в погоню за моими друзьями так, чтобы они смогли спастись. На лице Сискви появился страх. — Будь ты проклят! Бин-бени-габеник! Уходи! Я не хочу смотреть на то, как тебя убьют! Ее глаза наполнились сердитыми слезами. — «Теперь ты доволен? Я все еще люблю тебя, хотя ты разорвал мое сердце на куски». Бенабик сделал к ней шаг, снова схватил ее за руки и притянул к себе. «Тогда пойдем со мной», — сказал он. И в его голосе появилась безумная надежда. «Я не хочу снова с тобой расставаться. Давай уйдем вместе. И плевать на нарушенную мной клятву. Ты сможешь увидеть мир». «Даже в эти темные времена за пределами наших гор есть вещи, которые наполнят тебя восторгом». Сискви высвободила руки и повернулась к нему спиной. Казалось, она плачет. Через долгое мгновение Бенабик обернулся к своим друзьям. «Что бы ни произошло, — сказал он на вестерлинге, и на его лице появилась странная, неуверенная улыбка. «Останемся мы здесь или убежим, будем сражаться или сдадимся первым делом, «Нам необходимо пойти в пещеру моего наставника». «Почему?» — спросил Саймон. «У нас нет моих гадальных костей и других необходимых вещей. Скорее всего, их бросили в пещеру, которую я делил с моим наставником у кекуком поскольку мой народ никогда не решится уничтожить то, что принадлежало поющему. Но что еще важнее, мне нужно взглянуть на светки, иначе я не смогу найти скалу прощания». «В таком случае идем туда, тролль!» — прорычал Эйстан. «Я понятия не имею, как твоей подружке удалось выманить отсюда стражников, но не сомневаюсь, что они вернутся». «Ты прав», — Бенабик поманил Саймона. «Идем, друг Саймон. Нам снова предстоит спасаться бегством. Похоже, такова природа наших отношений». Он махнул рукой Сискви, и она молча повела их вверх по тропе. Они шли по главной тропе назад, но буквально через несколько элли Сискви неожиданно остановилась и шагнула в сторону на такую узкую тропинку, что ее было трудно разглядеть даже в свете дня. Узкий проход, шедший по широкой стороне Ментохока вверх, под острым углом, скорее небольшое ущелье между скалами. И хотя там имелось множество опор для рук, в темноте идти по нему получалось невероятно медленно, и Саймон не раз больно ударялся о камни щиколотками. Тропинка уходила вверх, несколько раз пересекала по спирали главную тропу, потом резко свернула назад, продолжая вести их в прежнем направлении. Бледная седа скользила по небу в сторону темных очертаний одного из соседей Минтохока. И Сеймон спросил себя, как они смогут видеть хоть что-то под ногами, когда она исчезнет окончательно. Он поскользнулся, замахал руками, восстановил равновесие и тут же напомнил себе, что они взбираются по узкой тропе, по склону очень темной горы. Ухватившись за опоры, он остановился и закрыл глаза, сразу погрузившись в настоящий мрак. За спиной у него натужно дышал Эистан. Саймон по-прежнему чувствовал слабость, которая постоянно преследовала его в Иконуке. Он бы с радостью лег и уснул, но это было пустое желание. Через мгновение он сотворил знак дерева и снова двинулся вперед наконец они оказались на ровном участке, плоской площадке перед входом в маленькую пещеру в глубокой впадине на склоне горы. Саймону показалось знакомым что-то в расположении луны и очертаниях горы, а когда сообразил, что Контака некоторое время назад привела его в темноте в это самое место, серо-белая тень выскочила из входа в пещеру. — Соса, иди сюда. — Контака, — тихонько позвал Бенабик и через мгновение его повалила на землю огромная гора меха. Спутники тролля смущенно стояли рядом, пока его облизывал окутанный паром язык волчицы. «Муканг, подружка!» — с трудом выговорил, наконец, тролль. «Хватит! Я уверен, что ты храбро охраняла дом Уки-Кука». Он поднялся на ноги, когда контака, дрожа от радости, отошла на несколько шагов. «Похоже, приветствия друзей представляют для меня гораздо более серьезную опасность, чем копья врагов», — Бенабик ухмыльнулся. «Нам нужно поскорее войти в пещеру». Седа спешит на запад. Выпрямившись во весь рост, он вошел внутрь, Сискви не отставала. Саймону и остальным пришлось пригнуться, чтобы пройти в низкий проход. Контака, которая твердо решила не оставаться снаружи, молнией промчалась мимо ног Саймона и Истана, чудом не повалив их на пол пещеры. Они немного постояли в темноте, наполненной мускусным запахом болчицы и другими совсем незнакомыми. Бенабик высек искры из огнива, и вскоре появился крошечный язычок пламени, который уверенно разгорелся на конце промасленного факела. Пещера поющего оказалась невероятным местом. За маленьким входом закругленный потолок уходил высоко вверх, в далекие тени, которые не мог разогнать свет факела. Стены напоминали улей с множеством углублений, казалось, выбитых в камне пещеры. И в каждой нише что-то находилось. В одной всего лишь засушенный цветок, другие были заполнены палочками, костями и горшками. Но в большинстве... Так плотно лежали свернутые свитки из шкур, что некоторые из них свешивались снаружи, точно жалобно протянутые руки нищих. Недельное пребывание контакти в пещере не прошло бесследно. Посередине, рядом с широкой ямой для костра, проступали детали когда-то сложной картины, выложенной маленькими цветными камешками. Очевидно, волчица использовала ее, чтобы чесать спину, поскольку на полу виднелись отчетливые отметки, говорившие о том, что она там валялась. От картины осталась лишь часть рун, которые шли по ее границе, и что-то белое под небом с вращавшимися красными звездами. Впрочем, и в других местах имели следы волчицы. В дальнем конце пещеры она соорудила гнездо, стащив туда огромное количество одежды. Рядом лежало несколько сильно погрызенных предметов, включая останки свернутых слитков с незнакомыми Саймону письменами, а также посох Бенабика. «Лучше бы ты погрызла что-нибудь другое, Контака», сказал тролль и с хмурым видом поднял посох. Контака склонила голову на один бок, смущенно заскулила и направилась к Сискви, которая заглядывала в нише и рассеянно оттолкнула большую голову волчицы оплюхнулась на пол и принялась с грустным видом чесаться. Бенабик поднес посох к свету факела и обнаружил, что следы от зубов не слишком глубокие. Она и выживала скорее из-за того, что ее успокаивал запах бинабика чем по какой-то другой причине. Тролль улыбнулся. К счастью. — А что ты хочешь найти? — нервно спросил Слудик. — Мы должны уйти отсюда, пока еще темно. — Да, ты все верно говоришь, — сказал Бенабик засовывая посох за пояс. «Идем, Саймон, поможешь мне с поисками». К ним присоединились Эйстан и Слодик, и они вместе с Саймоном снимали свитки, до которых тролль не мог дотянуться. Они были сделаны из тонкой выделанной кожи, так щедро смазанной жиром, что выскальзывали из рук. Казалось, покрывавшие их руны выжженные раскаленной кочергой. Саймон передавал их один за другим бинабику тот быстро просматривал, и бросал в одну из быстро увеличивавшихся в размерах куч. Глядя на скалистые улей и несметное количество свитков, Саймон с восхищением подумал о том, сколько напряженного труда было вложено, чтобы создать такую библиотеку. И вдруг понял, что она не уступает архиву отца Стренгьярда в Наглимунде и мастерской Моргенеса, заполненной тяжелыми томами, хотя эти книги написаны на кусках шкур огнем а не чернилами. Наконец, возле бинамика выросла горка из дюжины или около того свитков, которые его заинтересовали. Он их сначала расправил на полу, а потом сложил вместе в один тяжелый сверток и отправил его в свой рюкзак, оставшийся у входа в пещеру. — Ну, теперь мы можем идти? — спросил Слудик. Эйстант тер руки, пытаясь их согреть. Он снял свои грубые перчатки, чтобы помочь со свитками. — Только после того, как мы вернем все это на места тролль показал на огромную гору оказавшихся ненужными свитков ты испятил! — возмутился эйстан зачем тратить драгоценное время потому что они очень редкие и цены спокойно ответил биннаик и если мы оставим их на земле они очень быстро придут в негодность тот кто не приводит домой свое стадо ночью отдает даром баранину так говорим мы кануки это будет быстро «Кровавое дерево!» — выругался эйстан «Помоги ко мне, друг Саймон!» — проворчал он, наклонившись к горе свитков. «Иначе мы тут проторчим до самого рассвета!» Бенабик показал Саймону, как заполнить пустовавшие ниши наверху. Слудик нетерпеливо за ними наблюдал, а потом тоже решил помочь. Сескви спокойно перебирала содержимое ниш пока около нее не образовалась собственная куча свитков, которые она свернула и засунула под куртку. Но вдруг она неожиданно обернулась и что-то быстро проговорила на конуке. Бенабик сразу же прошел мимо горы спутанного меха и остановился около нее. Сискви протянула ему свиток, плотно завязанный черным кожаным ремешком, который удерживал его не только посередине, но и с обоих концов. Бенабик взял его, и прикоснулся двумя пальцами к колбу в жесте почтения. «Это узел у — прошептал он Саймону. «Совершенно точно. И пещера тоже у — озадаченно проговорил Саймон. «Почему тебя так удивил его узел?» «Потому что он говорит о важности документа», — объяснил Бенабик. «Кроме того, раньше я его не видел. Значит, мой наставник прятал документ от меня или составил его перед тем, как мы отправились в путешествие?» в котором он погиб. Насколько мне известно, такой узел используется только для того, что обладает огромным могуществом посланий и заклинаний, предназначенных лишь для определенных глаз. Он снова задумчиво нахмурившись, прикоснулся пальцами к узлу. В сискви не сводило заблестевших глаз со свитка. «Все, это последний. Будь он проклят», — заявил Эйстан. «Если он то, что тебе требовалось, бери его с собой». Мы больше не можем терять времени». Бенабик мгновение колебался, мягко поглаживая узел и окидывая взглядом пещеру. Потом засунул свиток в рукав. «Да, нам пора». Не стал спорить он и махнул остальным, чтобы шли к выходу, а затем затушил факел в небольшом углублении в полу и последовал за ними. Его спутники остановились, сгрудившись перед пещерой точно стадо овец, на которых налетели порывы жестокого ветра. «Сядо... Луна, наконец, скрылась на западе за Секихаком, но ночь неожиданно озарил яркий свет. К ним направлялся большой отряд троллей. Мрачные лица под капюшонами, в руках копья и факелы, они встали полукругом возле пещеры Укекука, перекрыв тропу с обеих сторон. Даже сейчас, когда их было невероятно много, они вели себя так тихо, что Саймон слышал только шипение их факелов лишь через мгновение до него донесся звук шагов. «Камню Чукку!» — без выражения пробормотал Бенабик. Чукку — легендарный герой троллей. Сискви вернулась к нему и взяла его за руку. В свете факелов Саймон видел, что у нее широко раскрыты глаза. Рот превратился в суровую линию. у аманнак пастырь и Нануика охотница направили своих баранов вперед оба были в подпоясанных одеяниях и сапогах черные волосы распущены как будто они одевались в спешке биннаик шагнул вперед чтобы их встретить вооруженные тролли тут же замерли у него за спиной окружив его спутников лесом копий сисквина намук вышла из круга и встала рядом с ним с вызовом подняв подбородок уаманнак не смотрев в глаза дочери он не сводил взгляда с бинабика так бин бенник габеник сказал он ты не намерен принять правосудие нашего народа я был лучшего мнения о тебе несмотря на твое низкое происхождение мои друзья ни в чем не виноваты ответил бинабик я удерживал вашу дочь чтобы лудик и остальные могли выбраться на свободу нануика проехала вперед пока ее скакун не оказался плечом к плечу с бараном ее мужа пожалуйста «Не отказывай нам в некоторой мудрости, Бенабик. Хотя ни один из нас не наделен таким же умом, что был у твоего наставника. Кто отослал стражу?» Она посмотрела сверху вниз на сискви. Лицо охотницы оставалось холодным, но на нем появился намек на гордость. «Дочь, я считала тебя дурой, когда ты решила выйти замуж за этого жалкого волшебника». «Теперь же могу, по крайней мере, сказать, что ты верная дура!» Она повернулась к Бенабику. «Не надейся, что ты избежишь приговора, раз тебе удалось вновь очаровать мою дочь. Ледяной дом так и не растаял. Зима убила весну. Ритуал пробуждения весны не был проведен, а ты вернулся к нам с какими-то детскими сказками». «Теперь же устраиваешь дьявольские трюки в пещере твоего наставника, которую для тебя охраняла твоя ручная волчица». Нануйка уже едва справлялась с яростью. «Тебе вынесли приговор, нарушитель клятвы. Ты отправишься к пропасти ого и тебя сбросят вниз. Дочь, возвращайся домой», — прорычал Уаманак совершила великий проступок!» «Нет!» — от крика Сискви, наблюдавшие за происходящим тролли, зашевелились. «Я послушалась своего сердца, да, но еще я обратилась к мудрости, которой обладаю. Волчица не пускала нас в дом Уки-Кука, но не ради Бин-Бени-Габеника». Сискви вытащила обвязанный кожаным ремешком свиток из рукава бинабика и выставила его перед собой. «Я нашла его в пещере!» «Никто из нас не надеялся увидеть то, что оставил Уки-Кук, когда он нас покинул». «Только дурак станет рыться в вещах поющего», — заявил Уаманак, но выражение его лица слегка изменилось. «Но Сискви», — вмешался Бенабик, которого ошеломило ее поведение. «Мы же не знаем, что в свитке. Там может содержаться заклинание страшной силы или...» «У меня появилась прекрасная идея». Мрачно сказала Сискви. «Ты видишь, чей это узел?» Спросила она, отдав свиток матери. Охотница мимолетно на него взглянула и, равнодушно махнув рукой, передала мужу. «Узел у Кикука?» «Да. И тебе прекрасно известно, какого рода узел, мама». Сискви повернулась к отцу. «Его кто-то открывал?» «Нет», — нахмурившись, ответил Уамманак. «Хорошо». «Отец, открой его, пожалуйста, и прочитай». «Сейчас? Если не сейчас, то когда?» «После того, как моего бывшего жениха казнят?» Дыхание сисквей облачком повисло у ее лица, когда стихли сердитые слова. Уаманак осторожно развязал узел и убрал кожаный ремешок, затем медленно развернул кусок шкуры, показав одному из стражников с факелом, чтобы тот подошел ближе. «Бенабик!» крикнул саймон из круга копий что происходит стойте спокойно и ничего не делайте крикнул биннаикк на вестерлинге я вам все расскажу когда смогу знаете прочитал уаманак что я уки кук поющий минто хока чугика татасика ринсенатака сикихака и намиета и всех других гор и конука Пастер читал медленно, с длинными паузами, иногда прищуривался, чтобы разобраться в значении почерневших рун. «Я отправляюсь в долгое путешествие, а учитывая, какие наступили времена, я не знаю, сумею ли вернуться назад. Вот почему я пишу «Песнь смерти» на этой шкуре, чтобы она стала моим голосом, когда меня здесь не будет. Ты умница!» «Какая же ты умница, Сискви!» — прошептал Бенабик под монотонный голос ее отца. «Это тебе следовало стать ученицей у кикука а не мне. Как ты догадалась?» Она пошевелила рукой, заставляя его замолчать. «Я дочь Читсик Аплингита, куда стекаются все просьбы о правосудии. Неужели ты думаешь, что я не узнаю узел, который используется на завещании?» «Я должен предупредить тех, кто останется после меня», продолжал читать уамманак «Я видел приближение великого ледяного мрака, какого моему народу еще никогда не доводилось переживать. Из тени горы Вихаяк, горы бессмертных детей-облаков, придет страшная зима. Она налетит на земли и конука, словно черный ветер из земель мертвых» и своими жестокими пальцами сам камень наших гор. Когда Уаманак прочитал эти слова, некоторые слушавших его троллей не сдержали крика, и хриплые голоса эхом отразились от окутанного ночными тенями склона горы. Другие покачнулись, и свет факелов замерцал. «Я возьму с собой своего ученика бинбини Габеника» и за то время, что осталось, постараюсь познакомить его с самыми разными мелкими вещами и длинными историями, которые могут помочь нашему народу в эти тяжелые времена. За пределами иконука есть и другие, кто приготовил фонари, чтобы защититься от наступающего мрака. Я ухожу, чтобы присоединить мой свет к их огням, хотя и совсем маленький, на фоне страшного зла, что нам угрожает. Если я не смогу вернуться, вместо меня придет юный Бинбени-Габеник, и я прошу вас чтить его, как вы чтили меня, потому что его рвение в получении знаний велико, и когда-нибудь он станет более великим поющим, чем я. Я заканчиваю мою песнь смерти и прощаюсь с горами и небом. Мне нравилось быть живым, нравилось, что я один из детей Ленгита и провел свою жизнь на прекрасной горе Минтахок. Уаманак опустил свиток моргая. Собравшиеся вокруг них тролли издали глухой стон в ответ на последнюю песню поющего Уке-Кука. Ему не хватило времени. Тихо сказал Бенабик, и на глазах у него появились слезы. Его забрали слишком быстро, и он ничего не успел мне рассказать. По крайней мере, недостаточно. О, Кикук, как же нам будет тебя не хватать? Как ты мог оставить свой народ без защиты от короля бурь? Как мог отдать его судьбу в руки несмышленыша бинабика Он упал на колени и коснулся лбом снега наступившую неловкую тишину, нарушали лишь жалобные стоны ветра. «Приведите жителей Нижних земель», — приказала она Нуика пикейщикам. Потом посмотрела на дочь суровым и одновременно наполненным болью взглядом. «Мы все пойдем в дом предков, нам нужно многое обдумать». Саймон медленно проснулся и долго смотрел на переменчивые тени на неровном каменном потолке Четсик-Аблингита, пытаясь вспомнить, где он находится. Он чувствовал себя немного лучше, в голове слегка прояснилось, но шрам на щеке по-прежнему горел огнем. Он сел. Слудик и Эйстан, прислонившись к стене, тихонько разговаривали и передавали друг другу мех с каким-то напитком. Саймон выбрался из-под плаща, принялся оглядываться по сторонам в поисках бинабика и увидел, что тот, припал к полу перед пастырем и охотницей, как будто о чем-то их просил. На мгновение его охватил страх, но тут он заметил, что и остальные тролли также склонились перед своими правителями, в том числе и сисквина на мук. Прислушиваясь к их гортанным голосам, которые звучали то громче, то становились едва различимыми, Саймон решил, что это больше походит на совет, а не суд. Тут и там, в тенях огромной комнаты, сидели по кругу маленькие группы троллей. Несколько расставленных кое-где ламп сияли, точно звезды, на грозовом небе. Саймон снова свернулся клубочком и попытался найти на полу ровное место. Как же странно здесь находиться. Неужели у него никогда больше не будет своего дома, где он сможет просыпаться каждое утро в одной и той же постели, не удивляясь незнакомому окружению? Он медленно погрузился в полудрёму, в сон о холодных горных перевалах и красных глазах. «Саймон, друг!» Бенабик мягко тряс его за плечо. Тролль выглядел измученным. Под глазами залегли тёмные круги, заметные даже в тусклом свете. Но он улыбался. «Пора просыпаться!» «Бенабик, что происходит?» Сонно спросил Саймон. «Я принёс тебе чашку с чаем и новости». «Складывается впечатление, что меня больше не ждет неприятное падение в пропасть». Тролль ухмыльнулся. Нас со слудиком передумали сталкивать в пропасть Огахак. «Но это же замечательно!» — вскричал Саймон, который почувствовал, что у него до боли сжалось сердце от отпустившего напряжения. Он вскочил на ноги и бросился обнимать тролля с такой силой и поспешностью, что повалил его, и чай превратился в лужицу на полу. «Ты слишком много времени провел в компании «Контаке» и заразился ее любовью к буйным приветствиям». Бинабик рассмеялся, поднимая с пола с невероятно довольным видом. «Ты завоевал ее расположение своей манерой здороваться». Тролли начали поворачивать головы в их сторону, чтобы понаблюдать за странным зрелищем. Многие конуки что-то бормотали на своем языке, удивленные тем, что безумный, тощий житель Нижних земель обнимает троллей, как будто является членом их клана. Саймон заметил взгляды и смущенно опустил голову. «Что они сказали?» — спросил он. «Мы можем отсюда уйти?» «Если коротко, да. Мы можем уйти». Бенабик уселся рядом. В руках он держал свой костяной посох, который забрал из пещеры Уки-Кука. Он говорил и продолжал с хмурым видом рассматривать отметины, оставшиеся от зубов контакти. Но нам предстоит принять множество решений. Свитки у кикука убедили пастыря и охотницу, что я говорил правду. Но что еще нужно решить? Многое. Если я отправлюсь вместе с тобой, чтобы отнести шип Джошуа, мой народ снова останется без поющего. Но, думаю, я должен тебя сопровождать. «Если Наглимунд действительно пал, нам нужно сделать, как сказала Джилой. Возможно, она осталась единственной из тех, кто обладал великой мудростью. Кроме того, сейчас уже очевидно, что мы должны найти два других меча — Миннияр и Скорбь, иначе у нас не останется ни одного шанса против короля Бурь, и тогда получится, что ты зря совершил свой подвиг на драконии горе». Бенабик показал на шип который стоял у стены рядом с тем местом, где сидели Эйстан и Слодик. «Если не остановить короля бурь, — сказал Бенабик, — тогда мне нет никакого смысла оставаться на горе ментахок поскольку ничто из того, чему меня научил Уки-Кук, не прогонит зиму, которой мы так боимся». Он широко развел руки в стороны. «Поэтому, когда снежная лавина уносит твой дом, не стоит задерживаться, чтобы собрать осколки. Так говорим мы, тролли». «Я сказал своему народу, что им нужно спуститься с горы и отправиться в места весенней охоты, хотя там не будет весны и очень плохая охота». бинабик встал и поправил толстую куртку. «Я хотел сообщить тебе, что теперь ни Слудигу, ни мне больше не угрожает опасность». Он положил маленькую руку Саймону на плечо. «Поспи еще, если сможешь. Скорее всего, мы отправимся в путь на рассвете. Я поговорю со Слудигом и Эйстаном». «А кроме того, нам нужно еще многое спланировать этой ночью». Он повернулся и направился к Слудигу и Эйстану. И Саймон видел, как его маленькая фигурка то исчезает в тенях, то появляется снова. «Они уже много чего спланировали», — мрачно подумал он. «Без меня. У кого-то всегда есть план. А я постоянно остаюсь в одиночестве, пока кто-то другой решает, куда следует идти. Я чувствую себя старой» разваливающейся на части телегой. И когда же я смогу сам принимать за себя решение? Он думал об этом, пытаясь уснуть. Когда солнце заняло свое место на сером небе, оказалось, что последние приготовления еще не завершены. А Саймон радостно проспал все это время. Саймон, его спутники и огромное количество троллей вышли на тропинки Минтахока, следуя за пастырем и охотницей, самым диковинным парадом какой Саймону доводилось видеть в жизни. Пройдя густонаселенные участки горы, сотни троллей останавливались на подвесных мостах или выходили из пещер, окутанные дымом костров для приготовления пищи, чтобы с изумлением понаблюдать за происходящим. Многие сбегали с мостиков и присоединялись к процессии. Большую часть пути они поднимались по склону горы. Сопровождавшая их толпа растянулась на узкой тропе из-за чего продвижение вперед было невероятно медленным. Саймону показалось, что прошло мучительно много времени, прежде чем они обогнули гору и вышли на северный склон. Пока они шли, Саймон начал погружаться в состояние замороженной дремоты. Снег кружился в огромной пропасти совсем рядом с тропой. Другие пики и конука выстроились вдоль дальней стороны долины, точно огромные зубы. Наконец они остановились на длинном каменном крыльце в верхней части уступа, нависшего над северной стороной долины Иконука. Внизу по склону извивалась еще одна тропинка, а потом скалистые стены Ментохука резко уходили вниз в белую пустоту, расцвеченную пятнами солнечного света. Заглянув вниз, Сэмон вдруг вспомнил свой сон от тускло-белой башни, которую лезали языки пламени. Он отвернулся от неприятного зрелища и обнаружил, что над уступом, на котором он стоял, возвышается высокое в форме яйца сооружение из снега, то самое, что он заметил в первый день, когда вышел из пещеры. Вблизи он увидел, с какой тщательностью были вырублены из снега треугольные блоки, а потом старательно подогнаны друг к другу и украшены резьбой, делившей блоки на части так, что ледяной дом стал многогранным, точно бриллиант, а его стены казались живыми благодаря скрытым внутренним углам и призмам, сиявшим розовым и голубым цветом. Вооруженные тролли, охранявшие ледяной дом, почтительно отступили, когда Нануйка и Уамманак прошли мимо них и остановились между столбами из плотного снега по обе стороны двери. Саймон не видел, что находится внутри ледяного дома, только серо-голубую пустоту за порогом. Бенабик и Сискви встали на ледяной ступеньке внизу, держась за руки в перчатках. Конголик, призывающий духов рядом с ними. И хотя его лицо по-прежнему скрывала маска из черепа барана, Саймону показалось, что могучий тролль находится в подавленном состоянии. Призывающий духов, который скакал точно такующий самец диковинной птицы перед судом в Чит-Сик-Аблингит, Паник, словно измученный работник после сбора урожая. Когда пастырь поднял копье с крюком и заговорил, Бенабик начал переводить его слова своим спутникам с нижних земель. «Наступили странные времена. Глаза у Аманака прятались в глубокой тени. Мы знали, что происходит нечто неправильное. Наша жизнь слишком тесно связана с горой» которая является костями земли, чтобы не почувствовать ее беспокойство. Ледяной дом по-прежнему стоит на своем месте. Он не растаял. В этот момент поднялся и засвистел ветер, словно подтверждая его слова. «Зима не желает уходить. Сначала мы винили в этом бинабика Поющий или его ученик всегда исполняли ритуал пробуждения весны». Но мы узнали, что вовсе не то, что он не был проведен вовремя, прячет от нас лето. Странные дни, многое изменилось. Он покачал головой, и его борода словно ожила. — Мы должны отказаться от традиции, — добавила на Нуика охотница. — Слово мудреца должно быть законом для тех, кто не так умен. Укекук... Говорил с нами так, словно находился среди нас. Теперь мы знаем больше о том, чего боялись, но чему не знали имени. Мой муж прав, для нас наступили странные времена. Традиция служила на многие годы, но стала нашими кандалами. А посему охотница и пастырь освобождают Бинбени Габеника от наказания». «Мы поступили бы глупо, убив того, кто старался нас защитить от бури, о которой нам рассказал Уки-Кук, и были бы хуже глупцов, казнив того, кто единственный знает, о чем думал поющий». Мануика подождала, когда Бенабик закончит переводить ее слова, затем продолжила говорить, проведя рукой по лбу в каком-то ритуальном жесте. «Риммер Слудик», представляет собой еще более необычную проблему он не конук поэтому не виновен в нарушении клятвы в чем мы обвинили бинабика но принадлежит к народу наших врагов и если рассказы охотников которые бывают на самых дальних границах правда риммеры стали еще более дикими и жестокими чем раньше однако бинабик Заверил нас, что Слудик совсем на них не похож и сражается в той же войне, что Уки-Кук. Слудик также освобождается от наказания и может покинуть и Канук, когда и как пожелает. Первый Крухок, получивший помилование со времен битвы в долине Хахинка, происходивший при жизни моей прабабушки, когда снег покраснел от крови. Мы просим духов высоких мест, бледную седу снежную кинкипу, морога слепого, бога смерти, храброго чукку и всех остальных защитить наш народ, если это решение ошибочно. Когда охотница закончила, у Уаманек встал рядом с ней и сделал широкий жест, как будто сломал что-то на две части и выбросил их. Наблюдавшие за ними тролли Пропели один резкий слог и тут же принялись взволнованно перешептываться. Саймон повернулся и крепко пожал руку Слодигу. Северянин сдержанно улыбнулся, и Саймон заметил, как напряжена его челюсть под желтой бородой. «Маленький народ правильно говорит. Наступили действительно странные времена», — сказал он. Куаманак поднял руку, чтобы успокоить переговаривавшихся троллей. «Жители Нижних земель в скором времени нас покинут». «Бин-бине-габенек станет нашим следующим поющим, если вернется, но сейчас он уйдет с ними, чтобы отнести этот непонятный нам магический предмет». Он показал нашиб, который Эйстан воткнул в землю перед собой, жителям нижних земель. Он говорит, что они смогут его использовать, чтобы прогнать зиму. Мы отправим с ним отряд охотников во главе с нашей дочерью Сисквинанамук, которая будет сопровождать их до тех пор, пока они не покинут земли кануков. Затем охотники пойдут в весенний город у озера Голубой Грязи, чтобы подготовиться к приходу остальных кланов». Уаманак махнул рукой, и вперед выступил тролль с мешком, сшитым из шкур и украшенным изящной разноцветной вышивкой. «Мы приготовили для вас подарки!» Бенабик вывел своих друзей вперед. Охотница подарила Саймону ножны из прочной кожи, искусно сделанные и усеянные каменными бусинами цвета весенней луны. Затем охотница протянула ему нож. Великолепный белый клинок, вырезанный из целого куска кости. Рукоять была отделана сглаженными силуэтами птиц. «Магический меч нижних земель хорош в сражении со снежными червями», — сказала ему Нануика. «Но простой нож, конуков, легче спрятать и использовать на близком расстоянии». Саймон вежливо их поблагодарил и шагнул в сторону. Эйстан получил солидный мех с вином конуков, украшенный лентами и вышивкой. Эйстан, который выпил столько кислого напитка накануне вечером, что тот начал ему нравиться, поклонился, пробормотал несколько слов благодарности и отошел. Слудигу, попавшему в иконук в качестве пленника, а теперь покидавшему конуков в некотором смысле как гость, подарили копье с очень острым наконечником, вырезанным из блестящего черного камня. Древко осталось без украшений, поскольку его пришлось сделать быстро. У конуков не нашлось копья подходящего размера, но оружие было прекрасно сбалансировано, а также вполне могло служить в качестве посоха. Мы надеемся, что ты также оценишь то, что мы подарили тебе жизнь, сказал Уаманак. И запомнишь, что у Кануков «Суровое, но не жестокое правосудие». Слудик удивил их, когда поспешно преклонил перед ними одно колено. «Я запомню», — только и сказал он. «Бин-бени-габенек», — начала Нануика, «ты уже получил величайший дар, которым в нашей власти тебя наградить. Если сисквин намук по-прежнему хочет взять тебя в мужья», Мы возобновляем разрешение на твой брак с нашей младшей дочерью. Когда в следующем году мы сможем провести ритуал пробуждения весны, вы станете мужем и женой. Бенабик и с искреннамук взяли за руки и поклонились, стоя на ступеньке перед пастырем и охотницей, когда были произнесены: "Слава, благословение". Призывающий духа в маске барана выступил вперед, принялся аскандировать и петь, одновременно смазывая их лбым маслом. Но, как показалось Саймону, с весьма недовольным видом. Конголик закончил ритуал возобновления помолвки и, сердито топая, спустился по ступеням ледяного дома. охотницы и пастырь коротко попрощались с отрядом, Бенабик переводил их слова. И хотя Нануйка улыбалась и коснулась его руки маленькими сильными пальцами, Саймону она по-прежнему казалась холодной, жесткой и опасной. Точно камень или наконечник ее копья. Он заставил себя улыбнуться в ответ и медленно отошел, когда она закончила говорить. Кантека ждала их, свернувшись клубочком, в снежном гнезде перед чит аплингит Полуденное солнце скрылось в быстро распространявшемся тумане Поднялся ветер, и у Саймона застучали от холода зубы. «Вниз по горе мы теперь пойдем, друг», — сказал ему Бенабик. «Жаль, что ты, Эйстан и Слудик такие большие. У нас нет подходящих для вас баранов. Мы будем двигаться медленнее, чем мне бы хотелось». «А куда мы пойдем?» — спросил Саймон. «Где находится скала Прощания?» «Всему свое время», — ответил тролль. «Я посмотрю мои свитки» когда мы остановимся на ночевку. А сейчас мы должны уходить как можно быстрее. Горные тропы могут быть очень опасными, а я чувствую в воздухе приближение нового снегопада. Новый снегопад, — повторил за ним Саймон, надевая рюкзак. Снова снег.